Глава третья. «Привет, Юля». Дыхание резко останавливается, а пальцы сжимают корпус телефона крепко-крепко. Боже. Я молча вглядываюсь в неизвестный набор цифр. Он мне звонит. Звонит. Где он раздобыл мой номер? Неужели Оля дала? от чего то хочется подняться и запереть дверь рабочего кабинета на ключ, чтобы никто не вошёл. Это тот самый дядя который обознался, продолжает недовольным тоном. Напряжение в мужском голосе чувствуется сразу. «Ну да». Адам в выражениях особо никогда не стеснялся. Но сейчас он очень старается держать себя в руках и не сорваться. Будешь играть в отшибленную память или сразу по делу? А смысл? Сдаётся мне в нашей санюткой жизни грядут неумолимые перемены. «Привет, Адам. Извини». До меня дошло уже после. Приятно слышать, что с твоей памятью всё нормально. В его тоне нельзя найти ничего приветливого. Даже если очень постараться. Зачем звонишь? Что, беспечный голос? Кажется, он остался таковым только в моём воображении. А на самом деле вопрос вышел с претензией. Встретиться надо и поговорить. Сразу бьёт в лоб. Как делал это всегда. А я от ужаса даже в кресло успела плюхнуться. Когда будет удобно? Никогда. Для чего? Выдавливаю сухо и начинаю нервно расправлять разноцветные стикеры на мониторе. Ты дурочку-то выключу. Насчёт ребёнка поговорить. Насчёт какого ребёнка? Ты издеваешься? Нет. Я буду стоять на своём до последнего. Этому человеку не место в нашей санюткой жизни. Пусть проваливает ко всем чертям. А нас вообще никогда не трогает. Насчёт твоего ребёнка, которому я прихожусь по крови отцом. А, -а, а вот ты о чём. Теперь хотя бы немного удалось взять себя в руки и добавить беспечности в голос. Ох, какие глупости. Адам, если тебе заняться нечем, можешь и других бывших подружек обзвонить. Извини, я на работе. Мне некогда на весь этот цирк отвлекаться. «Пока». Отнимаю телефон от уха и скорее нажимаю на кнопку отбоя, даже не вслушиваясь в то, что отвечает Адам. Я успеваю лишь отметить, мужчина повысил голос. Ставлю телефон на беззвучный режим и переворачиваю экраном вниз. У меня работы вагон и маленькая тележка. А место редактора в известном журнале, между прочим, досталось мне не так-то легко. Поднимаю глаза на статью про весеннюю капсулу в гардеробах «Звёзд» и понимаю, что совершенно не могу сосредоточиться. Буквы уплывают куда-то, а перед глазами его ошарашенное лицо, когда он услышал фразу «Дядя обознался». Невольно вспоминаю время, когда я была в отчаянии. Я тогда ещё долго думала, прежде чем набрать номер Адама. В итоге решилась. Безвыходность заставила меня. Но абонент был недоступен. И к вечеру тоже. Перешагнув через себя, я позвонила ещё несколько раз. Успеха не было. Потом даже приехала. Я отважилась рассказать о беременности, потому что не представляла, как быть дальше. Одной, с малышом на руках. Мне так страшно было. Но меня вновь ждало очередное разочарование. Тогда я уцепилась за последнюю соломинку, попросила друга Адама передать ему, что я не могу дозвониться, а дело срочное. В ответ услышала фразу, которая меня просто прибила. «Так он переехал же недавно, в Брюссель». Я была в отчаянии, не работала, осталась одна, беременная. Только мама меня не бросила. Но и она финансово зависела от отца. Я пообещала в тот момент, что обязательно выберусь из этого засасывающего болота. Я поклялась, что встану на ноги. Я обещала себе, что справлюсь без него и у его дочери будет другой отец, тот, кто её достоин. Когда родилась Анюта, даже и вспоминать не хочется. После всего кошмара, что свалился на мои плечи, имя Адама потускнело и размылось окончательно, до сегодняшнего дня. Из задумчивости выводит осторожный стугу в дверь. Юль, Таня, наш журналист, просовывает в щель голову. «Ты на обед идёшь?» Чуть позже, работы много. Я старалась не думать о том, что в телефоне несколько пропущенных и пара СМС от Адама. Я не буду их читать. Сейчас не буду. Позже. Когда напряжение спадёт. Хотя бы после обеда. Но уже через 40 минут я не выдержала. Юля, либо ты поднимаешь трубку, и мы обсуждаем нашу скорую встречу, либо я заявляюсь к тебе домой. И там нахожусь до тех пор, пока мы не договоримся, и я сам не пожелаю уехать. Хорошенькое начало. Кажется, начинается террор. И что теперь делать? Я готова послать бывшего на три буквы. Ни за что не признаюсь, что Анюта от него. Пусть валит уже. Папаша недоделанный. До боли закусываю губу. Ответ вбиваю со яростью и злостью. Эти эмоции слились в губительный коктейль отравляя кровь и ударяя в голову. Если ты напугаешь и ребёнка, я натравлю на тебя все службы социальной защиты. Если ты продолжишь и дальше упираться, я тебя затаскаю по всем судам, и ты очень пожалеешь, что вовремя не рассказала мне о дочери. «Какая дочь? Очнись! Я ничего тебе доказывать не обязана. Оставь нас в покое». На экране вновь его имя. Меня буквально трясёт от гнева. Щёки пылают, а пальцы его всё уже не слушаются. Сердце стучит так, что вот-вот вырвется из грудной клетки. Но ответить я не решаюсь. Я ему наговорю много лишнего, а потом это может сыграть против меня. Трусливо пропускаю очередной звонок, хоть внутри всё горит и колется. Хочу поскорее забрать мою доченьку из сада и спрятаться от всего мира за дверью съёмной квартиры. Пока я разношу Адама в мыслях, в пух и прах, вновь приходит сообщение, о чём мобильник сообщает коротким курлыканьем. Решилась прочитать СМС я только дома, после того, как переступила порог и чуть позже крепко обняла и прижала к себе мою роднульку. Наконец-то. Чувствую себя в безопасности. Я последний раз предлагаю встретиться и всё спокойно обсудить. Если нет, потом не жалуйся. Можем пообедать в субботу, подойдёт. Сначала нужно перевести дыхание. Нет, сначала нужно хоть немного остудить пыл. А уж потом спокойно послать Адама. Мам, можно мультики? Вообще-то я терпеть не могу, когда Аня их смотрит. Всегда выбирает одно и то же. И сидит, вперившись в телевизор. А я себе кажусь некудышной матерью. Всегда куда-то спешу, всегда занята. Вечерами стараюсь прибраться или на скорую руку приготовить что-нибудь на завтра. Я в последнее время как белка в колесе, столько всего происходит. И хотя бы дома хочется остановиться и просто отдышаться, глотнуть кофе и разгрузить мозг. Поэтому личное время — это такой же бесценный ресурс, как и здоровье. Сейчас я и вовсе выбита из колеи, и мне нужно побыть наедине с собой, чтобы хоть немного восстановиться. Только недолго, Анют. Две серии и выключаешь. Хорошо. Всегда чувствую себя мегерой, когда что-то не разрешаю дочери, но без этого никак. Сижу на кровати, обхватив колени ладонями, и опираюсь на мягкую кожаную спинку. Игнор — не самая правильная тактика, поверь. И следом ещё одно. Раз ты молчишь, я считаю предложение пообедать в субботу принятым. Вот же наглец, а! Тут же спускаю на него всех собак. Если я молчу, значит мне некогда. Конечно, я не буду с тобой ни обедать, ни ужинать, ни завтракать. Прекрати обрывать мне телефон. И только когда со злостью нажимаю кнопку отправки, понимаю, какую ошибку допустила. Вообще не осознаю, как так могло получиться, что текст для Адама я набрала в диалоговом окне с Лёшей. Но надо же было так пролететь и ответ, предназначенный бывшему, улетает настоящему. Тут же на экране появляется совместная с мужчиной фотография. Мы — на празднике его друзей. Лёша собственнически обнимает меня за талию, а я глажу его ладонь. Принимаю вызов, и из динамиков льётся удивлённый мужской голос. «Юля, а что это сейчас было? Сообщение мне явно по ошибке ушло. Для кого оно?» «Ну, Beats.